«Впереди еще было полтора часа до возвращения Радца на мою кушетку, поэтому я перешел с Джеймсона на кофе, выжил кошку с кресла качалки и попытался осмыслить всю ситуацию, как она сложилась на 6.25 вечера. Вечера четверга, промозглого, гремящего, как товарный вагон, промерзшего февраля, года 1985 -го, от Рождества нашего домовладельца. У меня имелись два трупа, один двойник, один псих, с которым следовало поквитаться, и один беглый друг, с которым следовало повидаться. Если бы такая сдача досталась мне в покере, я бы сказал пас. Если и дальше смотреть на жизнь с точки зрения покера, то на другой руке могли быть четверо подозреваемых. Кэмпбелл, Майерс, Нина, Адриана и пятый МакГоверн, если захотите его посчитать. Одна из этих карт точно была Джокером, и я собирался отшлепать этого шутника, даже если для этого потребовалось бы одолжить молотилку у старика МакДональда. Я встал и проиграл запись на автоответчике несколько раз. Это Фрэнк Уортингтон. Это Фрэнк Уортингтон. Я встретил Фрэнка только однажды в виде трупа, лежащего на полу. А теперь вот начинал уже понимать его мысли, его проблемы, его мечты, и у меня даже имелся якобы его голос на автоответчике. Мне также пришло в порядком замороченную голову, что Уортингтон подрабатывал актером и могла сохраниться запись его голоса. Может быть, какая-то реклама типа «Дорогая эта замороженная смесь восхитительна» или «Дорогая, эти тарелки просто сверкают» или специально для случая Уортингтона «Дорогая, я сегодня иду покатать шары с ребятами». Если что-то в этом роде существует, можно легко сравнить с моей записью, чтобы установить подлинность голоса. Перебирая варианты, я вспомнил, что не перезвонил Питу Майерсу и немедленно сделал это. «Я вычислил вашего поэта», — сказал он. «О чем этого говорите, черт побери? Срывай бутоны роз, дружок, вот о чем». Это был Роберт Хэрик, английский поэт-романтик 16 века. 17, сказал я. «Ну, скажем, 16 семнадцатого Тогда он был чертовски одаренным, поскольку ему исполнилось восемь с половиной лет к тому времени, как сожгли последних ведьм 16 века и постановили угомониться с этим. «Туше», — сказал Майерс. Людей, которые говорят «туше», я люблю примерно так же сильно, как людей, которые говорят «чао». Я даже не люблю, когда «чао» говорят итальянцы, хотя я понимаю, что пока они этого не скажут, уйти им бывает очень непросто. Послушайте, Майерс, не знаете случаем, Фрэнк Уортингтон делал когда-нибудь озвучание или рекламу на телевидении или что-нибудь в этом роде? Тут я слегка рисковал, потому что этот причудливый звонок мог организовать и Майерс, но такова вся наша жизнь, не правда ли? Рисковать. Впрочем, такова и наша смерть. «Делал, конечно, делал. Когда я... Когда мы встречались, он работал в рекламном агентстве. Я думаю, оно называлось «Зонтик Инкорпорейтед» или что-то в этом роде». «Спасибо», — сказал я. «Не хотите заскочить завтра ко мне во второй половине дня?» «Конечно, где-нибудь около трех мы сможем обсудить поэтические работы Роберта Хэрика. «Отлично, я буду дома. 199B, вандам стрит Покричите снизу на четвертый этаж». «Майерс хоть в общении не так плохо. Интересно, хорош ли он в стрельбе?» Как позже выяснилось, по причинам от меня независящим, никого, кроме кошки, завтра после трех часов здесь не окажется. А кошка никогда не впускает в квартиру незнакомых. Ратсо валился как раз, когда я обменивался разнообразными Чао с Майерсом. «Кто-то оставил для тебя на автоответчике сообщение, Ратсо», сказал я и прокрутил для него ленту. «Это Фрэнк Уортингтон». «Боже», — сказал он, — «что это? Кто-то мило шутит?» «Я предпочитаю считать это рукой сатаны, которая правит миром», — сказал я. «Как будто кто-то пытается подергать нас за поводок, правда?» «Да-да, мой дорогой рацию», — сказал я. «Похоже, что действительно в поленнице прячется двойник».